Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка 2. Угадай, кто я? Глава 25. Более главный наблюдатель. Наблюдатель тоже человек? Возможно, но не в глазах экзаменующихся. Однако старик Ю решил не озвучивать это вслух, поскольку уж очень боялся наблюдателя. Если быть предельно честным, до этого момента наблюдатель 001 не сделал ничего ужасного. Он никак не использовал своё положение, не наказывал нарушителей правил, не отбирал у них гаджетов и других приспособлений, вообще никак не вмешивался в процесс. И всё же, несмотря на это, экзаменующиеся испытывали страх перед наблюдателем. Связано это было с тем, что все наблюдатели считались частью системы. Они были ее глазами, ушами и когтями. И раз уж система внушала страх, то вполне естественно, что и наблюдатели тоже внушали страх. Никто не решался вступать с ними в споры или злить их. Никто, кроме Ю-Хо. Едва старик Ю подумал о племяннике, как сразу почувствовал приближение головной боли. Ему тут же поплохело от мысли о том, что этот бунтарь Ю-Хо останется один на один с ужасным наблюдателем. «Тогда я тоже не пойду сегодня в лес», — заявил он. «Я дожила до этого момента только благодаря тебе. Оставить тебя сейчас и отправиться спасать свою шкуру? Нет, я не могу так поступить», — прошептала Ю-Яо. «Может, мы сможем чем-то помочь?» Остальные также отказались уходить, но Юхо лишь отмахнулся от них. «От вас слишком много шума», — сказал он и замолчал. Уговорить его было невозможно. Опасаясь, что они могут все испортить, экзаменующиеся решили сдаться. «Пусть делает, что хочет». За спорами время пролетело незаметно, и вот уже снова на деревню опустились сумерки. Как и вчера, как только небо начало сиреть, на улицу вышли немногочисленные жители и принялись разбивать лед. «Похоже, это те же люди, что и вчера», — пробормотал Ю Вэн. «Та да, фигура в огромном пальто должно быть та женщина, а вот и этот чокнутый. А те два мужчины, похоже, те самые, кто вчера оттаскивал чокнутого домой». Хоть Ю-Вэн и проводил много времени за компьютерными играми, все же его зрение было на высоте. Никто из присутствующих, кроме него, не мог рассмотреть лица жителей деревни на таком расстоянии. Ю-Хо выглянул в окно, но тут же отвел взгляд на деревянную раму. Ранее, когда черная вдова пересчитывала кукол, он также вел подсчет и насчитал всего 16 кукол. Он также смутно запомнил месторасположение кукол. Однако сейчас, при взгляде на них, у него возникло странное ощущение, что куклы немного сдвинулись. Если он правильно всё запомнил, то кукла, сидящая в левом углу первого ряда, изначально лежала, а теперь она сидит. Ею охо было собрался подойти поближе, как в дом вошла чёрная вдова. Первым делом она принялась проверять их работу. Однако её лицо тут же перекосило, когда она увидела, что никто не сшил ни одной куклы. Никто её не послушал. Она молча смотрела на экзаменующихся, а затем начала хихикать. Вот так, хихикая, она подошла к стене, на которой висела карта, вытянутая Юяо, и перевернула её вверх ногами. Никто не ожидал такого поворота событий. А разве можно переворачивать уже вытянутую карту? Если карта перевёрнута, значит её значение нужно трактовать наоборот, прошептала Юяо. Наоборот, то есть теперь это не надежда и воскрешение, а отчаяние и смерть. Не обращая внимания на экзаменующихся, черная вдова достала мешок и принялась складывать в него кукол, в том числе и тех, которые так и не были сшиты. Четыре незаконченные куклы выглядели очень старо и грязно. Одна из них и вовсе была обуглена, как будто кто-то ее поджег. Закончив, черная вдова всучила мешок Ю-Хо, который стоял к ней ближе всех. и выгнала экзаменующихся за дверь. Похоже, сегодня в песочных часах было больше песка, чем вчера. Когда экзаменующиеся оказались на улице, жители деревни уже закончили свои дела и разошлись по домам. Можно было даже не пытаться стучать в их двери, потому что никто им всё равно не откроет. Решив не тратить драгоценное время, экзаменующиеся разделились на две группы. Юхо и Циндю отправились в дом, а остальные в лес. Я так и не понял, чего местные жители так сильно боятся этого леса, пробубнил Ювэн. Нет, я понимаю, что там кладбище и все дела, но почти все могилы старые, их практически не видно. Конечно, в лесу страшно, но ведь в доме оставаться ещё страшнее. Кто его знает? ответил старик Ю. Должна быть причина, по которой они боятся, прошептала Юяо. Хоть и к заменующиеся и отправились в лес, чтобы избежать опасности, они всё же не решились заходить слишком глубоко. Кто знает, вдруг Юхо понадобится их помощь. Так что они остановились на краю леса. Давайте Останемся здесь, предложил Ювэн. Отсюда видно дом брата. Никто не возразил, так что экзаменующиеся уселись на землю и принялись молча жевать хлеб со страхом, ожидая приближения ночи. В домике, пока Юхо внимательно осматривал комнаты, Циндзю спокойно уселся на диванчик и разломал багет хлеба напополам. «Это тебе», — сказал он, протягивая половину багета Ю-Хо. «Не надо», — ответил тот, даже не поворачиваясь. Он стоял на некотором расстоянии от диванчика, но все равно слышал этот хруст, когда Цинь-Дзю разламывал хлеб. Уже по одному этому звуку можно было определить свежесть хлеба, а точнее, ее отсутствие. «Не нравится?» «Ладно», — сказал он. Я могу тебе отдать большую половину, спокойно произнёс Циндю. Юхо с самого утра был зверски голоден, поэтому настроение у него было ниже плинтуса. С грохотом закрыв дверь спальни, он подлетел к диванчику. Хочешь подавиться этим хлебом? На здоровье. Только меня в это не впутывай. Гостиная кухня, плита, ящички, кастрюльки. и даже какие-то мелкие коробочки. Юхо осмотрел всё, но так и не нашёл ничего съеснова. Эх, почему бы этому долбаному экзаменационному центру просто не взорваться и не избавить его от проблем. Мысленно кляня это место, на чём свет стоит, Юхо вдруг почувствовал, как к его шее что-то прикоснулось. Опустив глаза, он увидел половину багета маячившую перед его лицом. Можешь прекратить? Я уже обыскал всё это место, но так и не нашёл никакой еды, произнёс стоявший позади него наблюдатель. Юхо промолчал. Нет, он так просто не сдастся. Противный наблюдатель пошёл дальше и слегка дотронулся бакетом до губ Юхо. Просто попробуй. Он не так плох, как тебе кажется. Под моим наблюдением ещё ни один экзаменующийся не умер от голода. Не хочу, чтобы ты был первым. Юхо несколько секунд молча смотрел на хлеб, а затем вырвал его из рук Циндю. В твоей команде есть ещё два наблюдателя. Так почему же именно ты должен вести круглосуточное наблюдение? Холодно спросил Юхо. Цин Дю уселся на диванчик и принялся бросать чайные листья в заварник, который он до этого тщательно вымыл. Затем поставил чайник на огонь и только после этого ответил: "Согласно правилам, круглосуточное наблюдение должен вести главный наблюдатель. К сожалению, я и есть этот человек. А кого бы ты хотел видеть на моём месте?" 154 -го. В 1922 любовь у другого уж они, по крайней мере, догадались бы захватить с собой мясо. Закипел чайник и Циндю залил воду в заварник. Я обязательно передам им твои слова. Я уверен, они будут счастливы, что ты их не забываешь. Хоть эти слова и были предельно вежливыми, но вот тон, которым они были сказаны, был издевательским. А потому Ю-Хо проигнорировал этот комментарий. Откусив пару раз хлеб, Ю-Хо понял, что больше не голоден. Струсив крошки, он спросил у 001-го. — Так ты главный наблюдатель? — А что, по мне не скажешь? — И как распределяются ранги? — По способностям, боевым навыкам. Говорят, что система учитывает много факторов. Цин Дю вел себя так, будто ему было на это наплевать. Даже когда он говорил о себе, он всегда использовал слово "говорят". Так значит, 001, самый главный? Цин рассмеялся. Не обязательно. Говорят, что раньше был ещё более главный наблюдатель. Думаю, этого человека можно считать моим начальником.